У самой головы пролетела секира и со звоном ударилась в колонну. Он мигом угадал ее принадлежность и нанес удар. Один из воинов свалился на землю. Эверард перескочил через него и, прорвав ряд стражи, подскочил к трону. Гарпагес вытащил меч. Намного более молодого Эллина он этим не испугал. но между обоими противниками вновь бросилась стража. Теперь на него жали уже со всех сторон. Долго он так не протянет, и кто-то из стражей нанесет ему при удобном случае секирой или мечом решающий удар. Он вышиб у одного из воинов меч из рук, но возникшая была дыра моментально закрылась. Все это просто не имело никакого смысла. он видел. Но он и не будет, в конце концов, первым из стражей времени, что нашел свою смерть при выполнении обязанностей. Чей-то мощный голос перекричал, однако грохот боя «Царь, все на землю, царь идет». Воины-стражи остановились и засмотрелись на вход, где стояла внушительная фигура человека в красных одеждах. Потом они пали на пол и прижали лбы либо к мрамору, либо к ковру. Гарпагес опустил свой меч, потому что в присутствии царя никто не мог иметь оружие. Оба они мгновение поглядели друг на друга. «Он услышал меня?» победно прошептал Эверард, и тотчас пришел. «Смотри у меня!» — зашипел Мед. «Не вздумай травить царю свое вранье, или ты умрёшь. «Царь!» — полными легкими провозгласил Глашатой. Эверард улегся на пол возле Гарпагеса. В зал вошла стража. От и до ложа она выстроилась в двойной ряд и протянула пестрый ковер. Только потом в зал вступил царь. Одежда лишь частично скрывала его широкие шаги, когда он приближался к трону. За ним следовали его ближайшие доверенные, которым было дозволено носить оружие в его присутствии. Голос царя нарушил выжидательное молчание. «Где тот чужестранец, который звал меня?» Эверард осторожно поднял голову. Плечистая фигура великого царя Персов была всего в нескольких метрах от него, и он мог внимательно изучить его черты. И даже через одежду угадал его узкую талию и длинные ноги. По свидетельствам Креза Киру не могло быть больше сорока, скорее меньше. Человек перед ним имел около пятидесяти, но еще хорошо держался. Точнее сказать, было ему тридцать семь, как внезапно с потрясающей уверенностью осознал Эверетт. Его темные волосы были гладко зачесаны назад, и в них уже местами показывались серебристые нити. «Где этот чужестранец?» — повторил Кир свой вопрос. «Здесь, великий царь», — ответил Эверетт, медленно поднимаясь. «Как звучит твое имя, чужестранец?» Эверард посмотрел на Кира и сказал. «Приветствую тебя, Кейт». Виноград обвивал мраморные колонны и почти полностью закрывал оконные стрельчатые проемы. Кейт Деннисон, сел на широкую скамью и, глядя на игру теней, которую создавали листья, хрипло сказал. «Мы можем говорить без помех, поскольку английский еще не создан». Он помолчал минутку и продолжал. «Именно это было для меня всегда самым худшим. Никогда не быть одному». «Я могу, естественно, выгнать их из помещения, но они все равно толкутся под дверьми и следят за мной, надеясь, что их лояльные душонки будут однажды печься в аду». «Уединение тоже еще не изобретено», — утешил его Эверетт. «А выдающиеся личности не имеют уединения и в наше время». Кейт посмотрел на него. Его лицо выглядело усталым.